6 октября, вторник, 12.00. Унизительно. Унизительно очнуться в машине скорой помощи, когда тебе пытаются делать искусственное дыхание. Унизительно еще, до конца не придя в себя, получить по телефону, нагоняет администрация гостиницы за порчу их имущества, а также угрозы, что страховая со мной непременно разберется. Унизительно. оказаться на рассвете на улице с пакетом уцелевших после пожара вещей. Как мне объяснили, пожарный обнаружил меня на полу, прижимающий к груди сверток с мелочевкой, которую я успела собрать до того, как все заволокло дымом. И ладно бы, если там были документы, так ведь нет. Погружаясь в сон, вызванный отравлением продуктами горения, я прижимала к груди филю с Валерой. Любимую помаду и пару пудровых «Валентина» на 12-сантиметровой шпильке с позапрошлогодней коллекции. И только ленивый не обсуждал в приемном покое, как я, пребывая в состоянии отключки мертвой хваткой, удерживал в объятиях дорогущую обувь и своих верных друзей. Унизительно еще и то, что у меня не было средств связи, и некуда было ехать. Поэтому я остановила попутку и назвала единственный адрес, по которому могла найти приют, адрес своих родителей. Не знаю уж, на что рассчитывал водитель, точный мужчина лет 50, но платить ему чем-то более весомым, чем простое человеческое спасибо, я не собиралась. Унизительно, что он все таки попытался хватить меня за коленку, и что я, удирая от него по придорожным кустам, все таки сломала каблук на туфлях, которые так отчаянно спасала от пожара. А ведь это была моя последняя пара приличной обуви. Крайне унизительное то, что в таком виде мне пришлось явиться к родным и объяснить, что со мной произошло. А также то, что я лежала теперь на своей детской односпальной кровати, одетая в давно вышедшее из моды платье, в котором когда-то поступала в университет и смотрела в потолок, который когда-то в детстве обклеила самодельными, криво вырезанными из блестящей фольги звездочками. «Катя, спускайся к столу, обед готов», — сказала мама, заглянув в комнату. «Аллилуйя, как же я была рада, что хоть что-то не меняется в этом мире. В родительском доме всегда можно получить горячие еды». «Гости приехали», — добавила она. А вот это уже была явной подставой. «Ведь если мать с отцом, доканывающих тебя нравоучениями, еще можно было терпеть, то сборы родственников всегда ознаменовались крупными словесными баталиями. Все присутствующие за столом всегда будто соревновались в том, кто вывалит больше подробностей о своих детях, их больших и маленьких успехах. И, что удивительно, неудачах тоже, ведь поругать прилюдно при всей родне это вообще самый смак, вершина родительской заботы. «Ты как-то осунулась!» Нахмурившись, поприветствовала меня бабуля. Обняла, потрепала по плечу и снова вгляделась в лицо. «Дорогая, у тебя удрученный вид и тусклая кожа и...» Казалось, она не знает, каким еще обидным словом в меня швырнуть. Но ситуацию спас дедуля. «Чудесно выглядишь», — сказал он, выдирая меня из ее объятий и заключая в свои. «Какие новости!» Не унималась бы. Она взяла меня за руку и придирчиво осмотрела пальцы. «А где кольцо? Ты вроде говорила, что твой футболист звал тебя замуж?» «Мы расстались», — отмахнулась я, решив не вдаваться в подробности и не оправдываться по поводу отсутствия кольца, которое он мне так и не подарил, ведь предложение пожениться было спонтанным. «Кажется, я в тебя влюблён». — сказал однажды после секса Сапужников. — Что ты скажешь, если я предложу тебе стать моей женой? Да уж теперь секс мне еще долго не светит. — Что значит «расстались»? — воскликнула бабушка. — То и значит... — пожала плечами я и поспешила к столу, чтобы не смотреть ей в глаза, не сошлись характерами. — Не может быть, Катерина, как ты упустила очередного жениха. Послышалась в спину. Бабуля преследовала меня до самого праздничного стола. Твоя излишняя разборчивость приведет тебя к тому, что ты останешься одна. Как будто это так уж плохо! фыркнула я, отправляя в рот виноградину. От дальнейших объяснений меня спасло появление в гостиной дядюшки Роберта и тетушки Нины, маминой сестры. Тепло поприветствовав бабулю с дедулей, они накинулись на меня. «О, Катенька, как ты похорошела! Поправилась! Это все помолвка, покажи кольцо!» Я тяжело вздохнула. «Нет никакого кольца, и свадьбы не будет. Мы с Сапожниковым разошлись». «Он же известный футболист!» — выпучил глаза дядя Руберт. «А тебе разве не тридцать скоро?» — охнула тетя Нина. «Отстаньте от человека!» — Взмолилась Настя, моя двоюродная сестра. Я так была рада ее приходу, что радостно метнулась к двери и обняла ее так крепко, как только смогла. «Привет, подруга!» Она расцеловала меня в обе щеки. «Жаль, что так получилось с Ильёй». «Мы просто не созданы друг для друга», улыбнулась я, взяла со стола бакал вина и подала ей. «Ох, нет!» Виновато развела руками Настя. «Я еще кормлю грудью». «А где твой сынок?» Спросила я, отхлебывая из ее бокала. Твоя мать нянькается с ним, вцепилась в него с порога, знаешь, что это значит? Что? Что ей уже хочется внуков. Она подмигнула. Я подавилась, закашлялась. Кузина похлопала меня по спине. Мне же всего двадцать восемь, выдавила я. До «Да детей еще очень далеко, к тому же я не уверена, что они мне вообще нужны. «Дети нужны всем!» Подхватывая со стола сервелат, возмутилась тетушка. «Все любят детей!» Поддержал ее дядюшка. «А кто это тут у нас?» С годовасиком на руках появилась в дверном проеме моя матушка. «Посмотрите, какой сладкий мальчишка!» Пропила она, подкидывая испуганного пучеглазого карапуза. «Ай, люли, ай, люли!» Принялась плясать вокруг мальчишки бабуля. Дед тоже стал выделывать руками замысловатые па, чтобы развлечь юнца. Все эти кривляния больше напоминали массовое помешательство, поэтому я удалилась к дальнему концу стола и села. Наконец, когда и остальные расселись, можно было приступать к еде. Только никто не спешил забирать у мамы ребенка и никто не рвался подать горячее, поэтому мне пришлось встать, принести из кухни жаркое и разложить по тарелкам. «Спасибо», — подмигнула мне мама, покачивая на коленях Настиного сына. «Смотри, какие у Матвея щечки, розовые, пухлые, он красавец, правда?» Я кивнула. И только села за стол и взяла приборы, как тетушка Нина взвилась: «Ты слышал, Слава, твоя дочь сказала, что не хочет детей». «Это она так шутит», — отмахнулся папа. Когда у нее завяжутся стабильные отношения, она и не вспомнит о своих словах. Мне пришлось положить в тарелку мясо, так и недонесённая до рта. И вовсе я не шучу, а вырвалась у меня. Все присутствующие уставились в мою сторону, и только Настя кашлянула и опустила взгляд. «А что, я и замуж не собираюсь?» «Как это?» — помрачнела мать. «А для чего мне выходить замуж?» Нервно хихикнула я. «Чтобы завести детей?» — подсказал дед. «Но я не хочу!» — возмущенно прыснула я, оглядывая их всех. «Не знаю, может, я Чайлдфри Еще не решила?» «Но без детей нельзя!» — настороженно взглянув на меня, крякнула тетушка Нина. «Все эти Чайлдфри давно пора приравнять к экстремизму!» Презрительно фыркнул дядюшка Роберт, принимая за еду. Нормальные люди всегда хотят продолжить род. «Кто такое сказал?» Глотнув вина, поинтересовалась я. «Мы живем в такое время, когда каждый волен сам выбирать, чего хочет. Если, например, у женщины нет финансовых и эмоциональных ресурсов, то ей лучше не рожать, пока ситуация не изменится, иначе ребенок станет для нее непосильной нагрузкой и настоящей обузой, У каждого свое счастье, а оно не обязательно в детях. То есть в старости ты будешь продолжать шляться по барам и спать с кем попало?» — взвизгнула мать. «В желудке у меня похолодело». «Это всё тлетворное влияние Запада», — скорбно подытожил дядя. «Что хорошего может прийти к нам из стран, где разрешены однополые браки? Какой позор!» «Может, ты еще и феминистка?» — Взвилась бабуля, обмахиваясь салфеткой. начитаются всего в своем интернете, а потом не имеют собственного мнения. А если и так, то что? Стараясь сохранять спокойствие, ответила я. В конце концов, феминизм просто учит женщин любить себя. На самом деле я не знала, была ли я феминисткой. Может, да, а может и нет. Это не было так уж важно для меня по части осознания себя как личности. Единственное, что я хорошо усвоила к своим годам, Так это то, что слово «феминистка» было словно стоп-сигналом для всякого рода придурков. В приложениях для знакомств я в последнее время специально указывала его, чтобы фильтровать ухажеров. Для нормальных мужчин феминизм не нёс никакой угрозы, им было фиолетово, а вот моральные уроды чьи автоматически отсеивались. «Настя, скажи ей!» Простонала моя мать, подкидывая ребенка на коленях, так будто собиралась укачать его до тошноты. Скажи, что она не права, что ты счастлива в браке и что в этом предназначение каждой женщины. Настя, которая две недели назад звонила мне, чтобы пожаловаться на мужа, который дал ей за трещину за то, что она посмела отвлечь его от игры в приставку, вздернула подбородок. Вообще-то да, так и есть. «Создание семьи, рождение детей — это то, ради чего женщина появляется на свет», указав на внука, торжественно объявила тетушка Нина. «Поэтому выброси с головы всякую дурь и поскорее ищи себе достойного мужчину, Катерина». Достойного — это, видимо, как дядюшка Роберт, который трижды уходил из семьи к любовнице, а затем возвращался. Тот самый дядюшка Роберт, который уже десять лет нигде не работает и сидит на шее у жены. знаете что меня всегда умиляло больше всего советов раздают люди состоящие в максимально нездоровых отношениях без мужчин можно обходиться во всем сказала я с улыбкой и залпом осушила бокал во всем кроме секса вздернула бровь тетушка для этого у меня есть филипп отправив в рот кусочек жаркого хмыкнула я это кто нахмурился папа филипп — всполошился дед. «Ее вибратор!» — хихикнула Настя. Над столом пронеслась вереница ахов и охов, и тут моя врожденная вредность не дала языку удержаться за зубами. И если я уж когда-нибудь решусь связать свою жизнь с каким-то мужчиной, то это будет не кто угодно ради наличия штанов в доме, а достойный дееспособный партнер, на котором будет половина заработка и работы по дому. и выразительно посмотрела на дядю сначала все так говорят а потом нормально все делают нервно усмехнулся папа чтобы замять неловкость точно рассмеялся дед еще бы он с ним не согласился ведь дедуля был сам отъявленным бытовым инвалидом какие только бывают уверенно он помер бы у полной кастрюли еды если бабуля ему ее не разогревала И, нахмурившись, я потянулась за вином. Двадцать один двадцать. Дом красавиных. Вечер. «Если честно, ваши услуги мне не по карману, и я не собираюсь за них платить», — буркнула я, наваливаясь на диванные подушки в гостиной. «И мне, в общем-то, нечем». Когда Алиса забрала меня от родителей и привезла в свой дом, этот мужчина уже был здесь. Его звали Павлом Громовым, и он представился мне другом Вадима. Сначала я решила, что нас сватают друг другу, но потом оказалось, что он, кхм-кхм, психиатр. Когда Алиса с мужем удалились на кухню, до меня вдруг дошло, что это для того, чтобы мы остались наедине, как врач с пациентом. «Не думаю, что буду полезен вам как специалист», — поспешил откреститься Павел. «Душевные травмы, все же по части психотерапии, а это не мой профиль». Он налил вина в бокал, подал мне и уселся в кресло напротив. «Хотя просто выслушать я, пожалуй, могу и дать пару советов тоже». «Я не стану изливать душу незнакомцу», — бросила я, сделав жадный глоток, и закинула ногу на ногу, закрываясь от него. А «Вы напряжены. Что-то случилось?» — Тон Павла приобрел «Мягкие проникновенные нотки». Я оглядела его с головы до ног. «Приятный, темноволосый мужчина, 35-40 лет. Волосы слегка тронуты сединой на висках. Кольца на пальце нет. Пожалуй, при других обстоятельствах он мог бы стать моим первым партнером на секс без обязательств». По крайней мере, я была твердо уверена в том, что никаких чувств впоследствии к этому мужчине у меня бы не возникло. Так что вариант можно было бы считать безопасным. Случилось многое, но это не значит, что это меня расстраивает и что я стану обсуждать это с вами. Мы же говорим как друзья? Павел улыбнулся лишь уголками губ. Бросьте. Как много вы пьете в последние дни? Чего? Я возмущенно покосилась на свой бокал. Если честно, не считала. Но это ему не обязательно знать. То, как я пытаюсь отрешиться от переживаний, его не касается. Просто алкоголь не помогает. С теплотой в голосе сообщил Громов. Никогда. У меня все в порядке, фыркнула я. Алиса сказала, ваше жилье сгорело. Если бы... вздохнула я, затем глубоко вдохнула и задержала дыхание, размышляя. А через полминуты из меня внезапно полилось негодование. Пожар не самое страшное, хотя, как посмотреть? Неделя была ужасная. Сначала меня бросил мой жених, он оказался геем. Так будет звучать обиднее для меня, но, вернее, по сути, обстоятельств. Затем я оказалась на улице, потому что моя прежняя съемная квартира уже занята. Далее я убила две пары любимых туфель, меня уволили с работы за секс в общественном месте с известным рокером, Этого, кстати, не было, просто недоразумение. Затем в гостинице случился пожар. Не понимаю, как это вообще могло произойти. И все мои личные вещи сгорели. Документы, лэптоп, вся одежда, а телефон утонул. Здесь я могла бы добавить про унижение, которым подвергли меня родственники за обедом, но я никогда не жалуюсь, поэтому промолчу. Я сглотнула. Ума не приложу, как Громов все это из меня вытянул. Возможно, мне действительно нужно было кому-то выговориться. Последние слова я буквально выкрикнула ему в лицо, и теперь мне было ужасно неловко. Получалось, что я наорала на человека, который хотел мне помочь. На психиатра! На секундочку. И теперь мне оставалось лишь надеяться, что он не определит меня как пациента своего профиля. «О чем вы сожалеете больше?» о потерянной работе или разрыве с женихом?» Сложив руки на груди с понимающим видом, спросил мужчина. «Сожалею? Я вообще не сожалею!» — воскликнула я, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. «О чем там жалеть? Этот журнал...» Мой взгляд упал на стопку Мэннер за этот год лежащих на журнальном столике Алисы. «Тунущий корабль, За последние годы он стал таким тонким, тусклым и неинтересным, что мне стыдно, что я прикладываю руку к его созданию. Что там читать? Мужской взгляд от Савы Пипкина? Мнящего себя великим писателем и властителем женских сердец? Раздел про карьеру от вечного неудачника Владика? Или модные обзоры от тех, кто застрял в нулевых и не следит за этой самой модой? Мы уничтожили мэнер, мы перестали говорить о том, что действительно волнует современных женщин. Вы сейчас чувствуете горечь или возмущение? Какое чувство преобладает? Я отставила бокал на столик и уставилась в пол. Похоже, моя жизнь окончательно развалилась на части, и мне только что пришлось признать это вслух. Я просто колумнистка. Сомневаюсь, что работа в журнале была моим истинным предназначением. Я никак не могла избавиться от ощущения, что что-то упускаю, что могу сделать больше, быть полезнее, но у меня нет возможности, поэтому я не жалею. Ни возмущения, ни горечи нет. Мне пришлось закусить губу, чтобы сдержать рвущиеся наружу слезы. О чем вы писали, Катя? О жизни в целом. О той жизни, в которой живете? или которые хотели бы жить. Я... я писала всякую чушь. Честно призналась я. У каждого издания своя редакционная политика, и мне даже в голову не приходило, что можно попытаться протолкнуть что-то новое, что-то близкое тебе по духу и интересное читательницам. Зря, наверное, я не задумывалась об этом раньше, но теперь-то что? Вы чувствуете, что у вас отняли что-то значимое? «Не знаю. Может, это хорошая возможность всё осмыслить и понять, чего вы на самом деле хотите. Не знаю. Может, журнал, жених и те туфли — это вовсе не та жизнь, о которой вы мечтали? И их потеря лишь шанс начать строить все с нуля? Я не... И в этот момент я поняла, насколько все плохо, но при этом осознала, что это, возможно, и не конец». Так что вы чувствуете сейчас? Я чувствую злость, пискнула я, и обиду на весь мир, на обстоятельства и на себя. Дело не в вас, поверьте, — участливо произнес Громов. Просто иногда все действительно складывается так, что кажется, будто кто-то испытывает нас на прочность. Не могу избавиться от ощущения, будто мне одной не везет. Будто я одна такая несчастливая. «Поплачьте!» Не хочу, шмыгнув носом, ответила я. Вот еще плакать. И стерла слезы щек ладонями. Станет легче. Как же я теперь буду жить? Куда пойду? Где буду искать работу? Плачьте, Катя, не стесняйтесь, эмоций. И я, черт подери, разрыдалась. 23:45 Может, красавины и не пытались свести меня с этим доктором, но наш разговор наедине помог мне отпустить часть боли. А Алиса, вернувшись с кухни с закусками, застала меня плачущей и принялась утешать, а Павел, еще раз напомнив о том, что он не практикует психотерапию, извинившись, удалился в кухню к Вадиму. А уже уходя, снова заглянул ко мне. «Катя?» Думаю, вам стоит продолжать делать то, к чему привыкли. Нет гаджетов, не беда, а заведите дневник и описывайте в нем все происходящее с вами за день. Так вам проще будет потом анализировать, а также будет куда выплеснуть переживания. Пишите для себя, и может получиться лучше, чем для журнала. Это был бесплатный совет? Уточнила я, кутаясь в плед. Я пришлю вам счет. Улыбнулся мужчина. как и знала, пришлось вернуть ему улыбку. Думаю, все у вас будет хорошо. Непременно. В тот момент идея с дневником показалась мне дурацкой, но я думала о ней лежа в гостевой комнате почти всю ночь, а на утро попросила Алису купить мне блокнот.